Глава 20. Утром, быстро позавтракав, мы отправились в Алексеевку, пылая праведным гневом. Гневались мы сами на себя, ведь ведьма предупреждала, что из этой затеи может выйти не совсем то, что нам хотелось. Теперь перед нами стояла задача выяснить, кто явился на призыв и каким силам они поклоняются. Лукасе должна была помочь, по крайней мере, мне так представлялось. нужно что-то предпринять. Танька взлилась и шагала таким размашистым шагом, что я еле поспевала за ней. Иначе поднимет фличерлица предка своего из болота и начнёт ему людей скармливать. Две деревни рядом. Если экономней будут, хватит надолго. Вообще не смешно. Мне не нравились такие разговоры, но ждать действительно было нельзя. Если сейчас Лукася скажет, что соседи наши хорошие, то я им всё расскажу. Не справится нам самим. А если нет? Танька зыркнула на меня из-под ресниц. Если плохие они, тогда что? Давай по мере поступления проблем будем их решать. Мы остановились в осиннике, чтобы передохнуть, и тут я заметила между деревьями женскую фигуру. Она быстро шла с сутули в плечи и не глядя по сторонам. На женщине было синее пальто, тёмный платок, а на руках светлые пуховые варежки. Смотри, идёт кто-то. Баба какая-то. Пусть идёт, отмахнулась подруга, погружённая в свои мысли. И нам хватит стоять, пошли. Я ещё раз посмотрела в ту сторону, где была незнакомка, но там уже никого не было. Видимо, женщина спустилась ниже, и теперь её скрывал густой кустарник. Ничего подозрительного в том, конечно, не было, но почему-то у меня ёкнуло сердце. Слишком подозрительной выглядела её походка. Будто, крадучись, она шла от дерева к дереву, и явно ей не хотелось, чтобы её увидели. Алексеевка, как всегда, производила гнетущее впечатление, и, топая по пустой улице, мы тщетно пытались углядеть хоть кого-то. Будто вымерли все. Пронизывающий ветер закручивал снежные вихарьки, и даже собаки не лаяли, учуя в чужих. «Здесь вообще люди на улицу выходят?» или сидят в своих тёмных домишках, выглядывая из-за штор. прошептала я. Мороз по коже от всего этого. Калитка, ведущая во двор ведьмы, оказалась открытой, Насть. И у меня внутри шевельнулся червячок подозрения. Но когда мы обнаружили, что дверь дома тоже распахнута, подозрения превратились в уверенность. Что-то произошло. Это чувство, когда щемит от предчувствия внутри, было удивительно знакомым, и это было плохо. Хозяева. Танька заглянула внутрь, не переступая порог, и позвала ещё раз. Эй, есть кто? Из глубины дома раздался стон, и бледней мы переглянулись. Только не это, прошептала я пятой точки, чувствуя неприятности. Да что ж творится-то? Сначала мы нашли сестру ведьмы. Она лежала под часами-ходиками, и под ней расплывалось кровавое пятно. Танька присела рядом, пощупала пульс и подняла на меня глаза. «Всё. Умерла?» — прошептала я, глядя на бедную старушку с каким-то странным оскалом на застывшем лице. Снова раздался стон, и мы кинулись на кухню, в которой нас встречала в первый раз Лукася. Ведьма лежала на боку возле печки и держалась за сердце. Губы её посинели, под глазами залегли тёмные круги, а тело сотрясала крупная дрожь. «Книга. Книга на чердаке. Под сундуком, прошептала она и обмякла, расслаблено вытянувшись. Глаза Лукасиу уставились в потолок, и я всхлипнула, покрываясь холодным потом от страха. Уходить нужно отсюда, Танька посмотрела в окно, пока нас тут не застукали. Мы не будем полицию вызывать. Я находилась в какой-то прострации, и подруга встряхнула меня, схватив за плечи. Валя, какая полиция? Ты хочешь, чтобы нас первым изгребли? Но мы ничего не делали. Я искренне не доумевала, за что нас могут загрести. А ты пойди, докажи. Танька направилась к двери, а я вдруг вспомнила слова ведьмы. Лукася о какой-то книге говорила, наверное, что-то важное. Точно, ты молодец, что напомнила. Танька задрала голову и прошептала: "Где же вход на чердак?" "Может, в коридоре?" предположила я. "У меня так." "Да?" Подруга пошла в коридор. А у меня в спальне. Класс на чердак действительно находился в коридоре, и зацепив его шваброй, я потянула за ручку. Мы еле успели отскочить, когда узкая лестница с грохотом съехала вниз и жалобно заскрипела, покачиваясь. Клубы пыли, как облако, накрыли нас, и стало ясно, что на чердак часто не лазили. Давай быстрее, у меня сердце не на месте. Танька нервничала, а я вместе с ней. Ведь если сейчас кто-то явится сюда, То объяснить, что мы делаем здесь, будет очень сложно. В верхней одежде было неудобно, но мы всё же залезли на чердак и завертели головами, выискивая в старом хламе сундука, о котором говорила Лукася. Вон он. Я заметила тёмный угол сундука с медными накладками и подошла к нему, согнувшись почти пополам. Уж очень низкими были потолки на чердаке. С трудом мы сдвинули его с места и увидели, что одна доска пола отличается от других, будто её часто извлекали оттуда. Блестящие следы от постоянного трения, явственно говорили об этом. Легко поддев её, я взглянула в тёмное подполье и увидела свёрток. Книга. Танька приподняла угол плотной ткани и достала свёрток. Тяжёлый. Всё, уходим. Я вернула доску на место, мы поставили на неё сундук и полезли вниз. Жуткая тишина дома, в котором находились покойники, заставляла мое сердце сжиматься от страха, и как только мы оказались на крыльце, я облегченно выдохнула. Покинув двор Лукаси, Танька прикрыла калитку и посмотрела на дорогу. Тихо, хоть бы не встретить никого. «Пойдем по тропинке». Я показала ей узкую стежку, выдоптанную в снегу. «Срежем половину пути и лишний раз светиться не будем». Мы быстро пошли к осеннику и... И когда оказались в его зарослях, я вспомнила о странной женщине, которую встретили на пути в Ильксиевку. Тань, помнишь, мы бабу встретили, когда сюда шли? Ну, она посмотрела на меня через плечо. Чего она по дороге не пошла? Тоже на тропинку свернула, скрывалась от любопытных глаз. Да ладно, может, просто местная жительница, предположила подруга. Или ты иначе думаешь? У меня странное чувство, что она шла из дома Лукаси. Я сама не понимала, откуда взялась эта уверенность, но чётко знала, что это правда. И, возможно, эта баба убила старух. «Баба двоих сразу?» — Танька нахмурилась, а я тихо произнесла. «Такая, как Лида, запросто». «Или как Ленка», — добавила подруга, и её глаза стали увеличиваться в размерах. «Но зачем?» Этот вопрос остался без ответа, так как мы, не сговариваясь, прибавили шаг, вглядываясь в зловещие заросли, окружавшие нас. Версия об оборотне, убившей старух, накрепко засела у меня в голове, и мне с каждой минутой казалось, что это так и было. Уже дома, раздевшись и сделав себе горячий чай с лимоном, мы с волнением таращились на книгу, завёрнутую, как оказалось, в чёрный платок. Она лежала посреди стола, как жуткое напоминание о смерти двух женщин. и ни одна из нас не решалась к ней прикоснуться. Возможно, я себя накручивала, но мне казалось, что от книги идёт какая-то странная энергетика, заставляющая сжиматься сердце. «Всё равно я думаю, что мы неправильно поступили», прошептала я, не сводя глаз с книги, «не по-человечески». Мы уже ничем не могли им помочь. Танька, похоже, сама мучилась угрызениями совести, но пыталась мыслить логически. А вот проблем на свою голову могли найти запросто. Забыла, как нас в прошлом травили? Этого я по гроб жизни не смогла бы забыть, да и повторить желаний не было. Если их убила врачиха, то напрашивается вопрос «Зачем?» Подруга подперла голову кулачком и размышляла с угрюмым выражением лица. «Чем ей бабки помешали? Если это спонтанный выбор, то очень странный. Тебе так не кажется?» Можно было кого-то помоложе выбрать, а тут бабки. Да ещё и одна из них ведьма. А меня больше волнует вопрос, кто следующий. Я встала и закрыла дверь на засов. Сначала девочка, теперь вот старухи. Недели даже не прошло, расскажем всё колдунам. Давай хоть на книгу посмотрим. Танька протянула руку и развернула платок. Вальс, смотри. Я вытянула шею и замерла, ощутив нарастающий холодок внутри. Книга, лежавшая перед нами, была настолько старой, что её страницы приобрели коричневый цвет, а обложка из кожи потрескалась и покрылась белыми разводами. На ней виднелся какой-то рисунок, но разглядеть его мы не успели, потому что под окнами раздался крик: "Валя! Валька!"